сложное предложение Кроме простых предложений в нашем языке часто употребляются сложные предложения, при помощи которых мы выражаем более сложные мысли. Сложное предложение это предложение, состоящее из двух или нескольких простых предложений. Простые предложения в составе сложного не обладают интонационной законченностью и объединяются по смыслу и в произношении в одно целое. Например, «Был уже полдень, когда мы вернулись домой. Люди уже давно заметили, что многие живые организмы очень точно определяют время». День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. На дворе была метель, ветер выл, ставни тряслись и стучали. По своему строению и значению сложные предложения очень разнообразны.